Петр Драверт. Повесть о мамонте и ледниковом человеке. Петр Людовикович Драверт, 1879—1945, поэт, прозаик, учёный геолог, потомок обрусевшего наполеоновского офицера. Родился в Вятке в семье чиновника, окончил физико-математический факультет Казанского университета. За участие в студенческих смутах дважды отбывал ссылку, сначала в Пермской губернии, 1901 год, затем в Якутии, 1905 год. Изъездив в страну-холодырь вдоль и поперек, Дроверт открыл здесь несколько месторождений полезных ископаемых, нашел множество метеоритов. Автор пяти стихотворных сборников, ученых трудов по геологии и метеоритике. На страницах журнала «Камско-Волжская речь», где Дроверт сотрудничал после ссылки, появились впервые его прозаические произведения «На севере дальнем», «Разбитая цепь», «Шепот звезд», «Резьба по кости», «Целестин», «Ночь воскресенья». После революции жил в Омске. Когда фашисты напали на Россию, Драверт одним из первых откликнулся стихами, где были такие строки Пускай во всех сердцах гремит единый клич. Долой, долой Тефтонского вампира, поднявшего на мир войны железный бич. Потомок Наполеоновского офицера дождался салюта Победы над захватчиками и умер в первую послевоенную зиму. Повесть о мамонте и ледниковом человеке печатается по изданию Петр Драверт. Незакатное, вижу я, солнце Новосибирск 1979 год. Первая часть повести впервые опубликована отдельным изданием под псевдонимом Гектор Д. В 1909 году с подзаголовком «Совершенно фантастическая история», вторая так и не появилась.